Глава 16. Зацепка. 22 часа 40 минут. Зрелище, которое предстало перед Калашниковым, называлось дежавю. Включая тошнотворный запах сгоревших волос. Медэксперты в белом, подобно огромным муравьям ползающие по полу, с сигары в продавленном кресле и пепел вперемешку с угольками на паркете. Впрочем, это был, как бы выразился тот же московский пиар-менеджер, «upgraded». Примечание. В данном случае обновленный. Английский. Дежавю. Потому что внутри гримерки толпились и другие сотрудники отдела оперативных расследований. Следователь уголовной полиции Гамбурга Герхард Краузе и офицер китайских спецслужб Ван Ли.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 Администратор Кабаре находился тут же, поминутно вытирая платком лысину, взмокшую от осознания неожиданного визита столь значительных персон. Всё то же самое, милостивый государь», — объяснял шеф Усклифосовский, но на этот раз без грохочучего хохота. Опухшее лицо врача было уставшим и безразличным. Очевидно, что орудие убийства снова чистейшая вода с непонятными примесями.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 Срочно задержите самых известных серийных убийц. Может быть, они укажут нам правильное направление. Отправьте спецбригаду по квартирам Чикатило, Джека-Потрошителя, Анна Приенко, Мосгаза. Примечание. Прозвище серийного убийцы, терроризировавшего Москву в 60-х годах XX -го века. Именем Мосгаз он представлялся, чтобы ему открыли дверь.